слышь говорит он мне паша вчера подбили трех мотоциклистов казнили старосту предателя в разведку ходил сам ты представляешь ха -ха, вижу идут какие-то трое спрятался в нужнике они меня ха-ха заперли снаружи я стал стрелять сквозь доски сорвал с петель дверцу залег за деревом остреливался минут десять ушел перебежками я ему в ответ «Ты хоть понимаешь, что делаешь? Я не строевик, но все ж таки военный. Соображай, тебя убьют, обезглавят отряд. А меня ха-ха. Всего только слегка ранили. Пуля прошла на вылет. Вот здесь, у плеча. Толя Емельянов классно перевязал, пока что порядок. Бои, взрывы, ловля предателей. А мы днем, ночью, всегда в полутьме. Тоска». К нам приходят партизаны, пробираются сквозь лаз, а лесника посещают немцы, требуют дрова, готовятся зимовать в районном центре в Карюковке. Я сам видел в щелку ставни, как подъезжали подводы во главе с Сунтером. Видел, как угодливо кланялся лесник, зазывал свой дом выпить, закусить. Как это понимать? Где-то ведь есть у лесника свой семейный очаг, От хозяйки я слышал, что у них дети. Здесь детей не было. Казенный дом в лесу. Почему не уехали? Ведь могли эвакуироваться. Я напрямик спросил Балабая насчет семьи Кожемяка. Он в ответ промямлил что-то неопределенное. Не доверяет, что ли? Или не очень верит леснику? Во мне жила тревога. Не боязнь смерти а боязнь неопытности этих людей. Их мало, часто разбиваются на мелкие группки. Наша жизнь, их жизнь, что стоит хорошо вооруженным карателям разнести нас в клочья. Наконец Балабай сказал, не обижайся, Паша, доверять-то я тебе доверяю, но систему партизанской организации, как я мог тебе, если ты из-за всякого пустяка впадал в отчаяние, раскрыть нашу конспиративную технику. Стал поспокойнее, теперь расскажу. Все продумано. Лесник и его жена в отряде не числятся. Они вроде нейтральные люди, чье дело охрана леса, государственная должность и приверженность к природе. Нам, мол, безразлично, какое государство, чья власть. Мы слуги природы, деревьев и трав, беспартийные. Так они говорят наезжающим из Корюковки комендантским чинам. «Между прочим, был я в областном отряде, говорил с секретарем обкома Николаем Никитичем Попудренко. Он посоветовал, и мы решили тебя и Рябова вывести подальше. Здесь слишком опасно. Я тебе еще не говорил, существует конный отряд Лошакова. Там дело поставлено крепче». Люди вооружены лучше, у них сотня конников, у них пулеметы. Вот это да! Существует, оказывается, какой-то подпольный обком, есть кавалерийская часть. Нам пока ничего об этом не говорили. Выходит, силу партизан куда больше, чем я думал. Лошаковский конный отряд располагался в длинной конторе Шишковского лесничества. Там мы помылись. Поменяли белье. Жить стали хорошо в светлой комнате. Немцы и носа не совали. Мне принесли радиоприемничек, колхозник. Принесли аккумуляторы, натянули антенну. Я стал через наушники слушать Москву. Слушал и записывал сводки Совинформбюро. Лежал, но появилось дело. Ко мне приходили, я читал. Через меня шла информация в два отряда – Влашаковский и Балабаевский. 7 ноября 1941 года, в день 24-летия Великого Октября, я записал речь главнокомандующего, которая передавалась с Красной площади с парада войск. Вот когда началось ликование. Балабай с группой партизан объехал несколько сел, собирал митинги – Рассказывал, что Красная Армия жива, что Москва цела целёхонька. Вечером у нас собрался за праздничным столом народ. Пристроили к столу и Витьку Рябова. Я гордо восседал на табурете. Угощение приготовили на славу. Студень, жареное мясо, бутыль самогона и всякая закусь. Рябов ничего, Рябов научился есть. Ел от пуза и выпил свое. Неплохо выпил. Я тоже хватанул стопку. Поднял тост за быстрейшее наше приобщение к полноценной партизанской жизни. Но стоило выпить, опять кровь горлом. Все испугались, а я уже привык. Врача не было. Я опытным путем установил, есть мне больше, чем по 200 граммов за один присест нельзя. Из-за этого каждый час сосала под ложечкой